были здоровые кулаки. Жит пархатый номер пятый на булавочке распятый. А попробовал бы кто-нибудь спеть такое при брате-гимназисте, бойскауте, писателе, шикарном, мордастом молодом человеке с черным кодеком через плечо и желтой кабурою пояса. Крикнули бы они это, юродивое, узе-узе, Роману Львовичу Штерну,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 «До сих пор еще не женился, потому что, — сказал брат, — он фактически женат был трижды. Один раз официально. И вот, оборачиваясь назад, он просто ужасается, неужели все это был он. Ты знаешь, — сказал он, хватая Якова за руку, — ни одна подлая профессия, даже палача и стукача, ни одно самое подлое правительство, даже гитлеровское». Не может так выдавить душу по капле, как скверная баба. Знаю брак по себе. А ты бы поглядел, что делается в нашем Солнечногорске, в нашем дачном городке. Обычная семья, мать — не обязательно, муж, жена и ребенок. Муж и жена обрыдли друг другу до того, что и глядеть друг на друга не могут. Вот как сокамерники, что год просидели вдвоем, и знаешь... Иногда в театре я наблюдал, как во время действия вдруг муж неожиданно отворачивается от сцены и с такой ненавистью взглядывает на жену. Тут, мол, музыка, красивые женщины, свобода, а со мной рядом вот ты, ты, и она это понимает, тупится и тоже отворачивается. И все это молча, молча. Они и ссорятся не так часто, потому что незачем им ссориться, а вот унизить, осечь, осмеять — это, пожалуйста, это для них радость.